Глава сорок четвёртая. Спустить всех на первый этаж довольно легко, имея верёвку. Сержант Паркс определяет очерёдность. Галлахер первый, чтобы на земле был человек, умеющий обращаться с пистолетом. Затем Хелен Джустин, потом доктор Колдул и сам Паркс последний. Доктор Колдул единственная, с кем возникают проблемы, поскольку перебинтованные руки не позволяют ей держаться за верёвку. Паркс делает затяжной узел, обвязывая талию доктору и спускает её так. Они могли бы вернуться, но легче продолжать идти через город. Здесь множество поворотов на А1, и на самом деле быстрее будет выйти из плотной застройки, если идти на юго-восток, мимо пустынных промышленных зон. Здесь никогда не жило много людей, а после катастрофы выжившие больше нуждались в пище, чем в тяжёлой промышленности. Поэтому голодных вокруг почти нет. Конечно, поначалу они идут в том же направлении, в котором удирала лиса. Это огромное стадо отлично расчистило им путь. Так что уже дважды голодная малышка спасла их. Если она сделает хет-трик, даже парк начнёт немного расслабляться рядом с ней. Но пока нет. Они тихо обсуждают дальнейший план действий, чтобы их не услышали голодные или юнкеры или кто-нибудь ещё. Parkes чувствует, что им следует придерживаться плана А, несмотря на то, что они только что сильно облажались. Его доводы не изменились. Прямая дорога через Лондон сократит их путь по меньшей мере на 2 дня, плюс к тому им по-прежнему нужны укрытия для ночлега. Даже учитывая, что жильё может превратиться в ловушку, ехидно спрашивает доктор Колдолл. Но «Ну, с этим не поспоришь, соглашается Паркс. Но с другой стороны, Если бы мы были на открытом пространстве, когда голодные пришли бы за нами ночью, наши сердца не успели бы сделать и десяти ударов. Колдуэл решает не спорить, так что ему не приходится напоминать ей, что это из-за неё они вляпались в передрягу, из-за её желания познакомиться с голодной женщиной с коляской поближе. Никому, кажется, нечего возразить. Они продолжают идти, а разговор умирает, оставляя после себя осторожную тишину. Всё утро их скорость оставляет желать лучшего. Галлахер, как приказал ему Паркс, идёт первым. Хелен Джустин идёт с Мелани, которая держит хороший темп, несмотря на свой маленький рост, но продолжает отвлекаться и замедляется всякий раз, как они проходят что-то интересное, по её мнению. Доктор Колдуэлл – самая медленная из них. Разрыв между ней и остальными неуклонно растёт. Она ускоряет шаг, когда Паркс просит её, но через минуту или две – замедляет его снова. Эта отчаянная усталость с самого начала дня беспокоит его. Они идут сейчас по выжженной тени и ещё одному артефакту катастрофы. До того, как правительство развалилось, было предпринято несколько непродуманных действий, одно из которых заключалось в том, чтобы распылить химические и зажигательные смеси с боевых вертолётов и таким образом создать чистые зоны, гарантированно свободные от голодных. Неинфицированные гражданские были заранее предупреждены сиренами и повторяющимися сообщениями по радио и телевидению, но многие всё равно погибли, не успев выбраться из зоны поражения. А голодные бежали от огня, как тараканы от света. Всё, что могли делать поджигатели — перемещать толпы голодных на несколько миль в одном или другом направлении, уничтожая при этом всю инфраструктуру, которая могла бы спасти многие жизни. Аэропорт Лутона, например, Его сожгли вместе с сорока самолётами на земле. Поэтому, когда настал черёд следующей эвакуации неинфицированных на норманнские острова, армия обратилась к частным авиакомпаниям, пожимая свои коллективные плечи и жалобно прося: "Помогите нам, пожалуйста". Здания здесь похожи на укороченные пни, не столько сгоревшие, сколько спрессованные в кусок сала. Чудовищный жар, который здесь устроили поджигатели, расплавил не только металл, Но и кирпич, и камень. Земля, по которой они идут, покрыта тонким слоем чёрного жира и угля. Остатки органических материалов после пожара поднялись в воздух и обосновались там, подхваченные сухавиями. Воздух имеет кисловатый привкус. После 10 минут ходьбы по этой местности горло начинает сильно першить и появляется зуд в груди, с которым ничего нельзя сделать, потому что его источник внутри тебя. Прошло уже более 20 лет, но здесь по-прежнему ничего не растёт. Природа говорит, что она не настолько глупа, чтобы дважды попадаться на одном и том же. Парк слышит, как девочка спрашивает Джустин, что здесь произошло. Джустин не знает, что ответить, да для неё это сложный вопрос, хотя на самом деле всё просто. Мы хотели убить голодных, но убили себя. Это всегда был наш любимый фокус. Выжженная тень продолжается долгие мили угнетая их дух и съедая их выносливость. Они уже остановились один раз, передохнули и поели, но никто не горел желанием садиться на эту землю. По молчаливому согласию они поспешили дальше. Неожиданно они достигают края этой пустыни, но тень удивляет их еще раз. За сто шагов они попадают из черного в зеленое, от смерти к беспокойной жизни, из выжженного лимба в в поле заросшее репейником и шток розой. Здесь был дом на границе, который сгорел, но не упал. На его задней стене видны тепловые тени, где что-то некогда живое пало под воздействием неестественно высокой температуры. Их две. Одна большая, другая маленькая. Обе насыщенного чёрного цвета, когда вся стена серо-чёрная. Взрослый и ребёнок тянут руки друг к другу, как будто их поймали в середине утренней зарядки очарованная голодная девочка подходит к маленькой тени и встаёт в ту же позу тень плотно облегает её